А то, что в пустом доме стекла никогда не замерзают, ты знал? А меня два дня дома как нету, и замерзнуть им не с чего. А тут подхожу, здрасте, замерзли. Вот я и знал, в какой комнате ты сидишь. И наган на стол положил, чтоб ты его хапнул, а не свой ствол. Чтобы успокоиться, я стал перезаряжать наган.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 — Тогда смотри. Я на ней перед взрывом был, муку привозил на кухню. Вот и рассыпал, невзначай, такие вот подарки. Я достал из приподнятой половой доски несколько четырехгранных шипов. Вот и машина с взрывчаткой колеса-то и пропорола. — А пока чинились, все, выезд закрыт. Приказ у них. Машины с взрывчаткой в темное время суток по городу ездить не должны. А ночью я туда визит нанес, да гранату ему под кузов и подвесил, а к кардану веревочку, а веревочку к чеке. Дальше объяснять надо? Нет. И еще у меня есть чем похвастаться, но это уже руководству твоему, другим не скажу, не поверят.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 — А сейчас по какому поводу?